Нильс выбежал во двор. Там было темно и тихо. Эй, Мартин! Марта! Вы где? Нам пора уходить, слышите? Никто не отзывался. Где же они? Уйти без Нильса гуси не могли. Куда же они подевались? И вдруг... Из старого птичника послышались громкое, радостное кудахтанье, кряканье и гоготанье. Нильс так и обмер. так вот они где? Ну, конечно. Мартин зашел в птичник повидать друзей, а те подняли шум. Нильс бросился к птичнику. Скорей, скорей, «Мартин, что же ты натворил? Зачем полез в птичник? Сейчас на шум сбегутся люди, и ты в ловушке!» В темноте, кое-как, почти вслепую добравшись до птичника, Нильс уже хотел крикнуть «Спасайся!» Но было поздно. Послышались тяжелые шаги. К птичнику подбежал отец с фонарем, заглянул внутрь и охнул от удивления. «Ба!» Да у нас гости Мартин Ну, вовремя ты вернулся Завтра у нас день святого Мортона Так что славное будет у нас жаркое Отец крепко захлопнул дверцу и запер ее на задвижку Он вернулся в дом и во дворе наступила мертвая тишина В ушах у Нильса звучали последние слова отца Нильс плохо знал, кто такой святой Мортен. Но что такое гусиное жаркое, он знал очень хорошо. Нильс приник к дверной щели. «Мартин, я здесь! Слышишь?» «Нильс, Нильс, я попался, я попался!» Не бойся, я что-нибудь придумаю, только сиди тихо. Нильс подбежал к куче дров и на ощупь нашел крупное полено. Потом кое-как подкатил его к дверце и поставил стоймя у стенки. С трудом забравшись на полено, Нильс потянулся к задвижке. До нее оставалось совсем немного. Нильс поднялся на цыпочки и в отчаянии скреп ногтями дверной косяк. Ну, но... ну уже! Ох, не могу! Ох, не могу! Ох, проклятая! Нильс попробовал подпрыгнуть, но полено угрожающе закачалось. И тут совсем рядом... Послышался тихий голос эй, эй хватит прыгать Шею сломаешь Нильс был так увлечен своим делом Что вначале не обратил на голос никакого внимания Эй-эй, слышишь? Хватит скакать, а то свалишься и ноги переломаешь И тут Нильс застыл, как громом пораженный Он узнал этот голос. Он узнал бы его из тысячи. Ведь это был голос гнома. Ну и что? Пусть себе говорит, что хочет. У Нильса есть дела поважнее. И мальчик снова подпрыгнул раз, другой. Послушай, Нильс, ты зря стараешься. Только время теряешь. Я должен, должен открыть эту проклятую... Слизой! Говорят тебе, не испытывай моего терпения. Ты знаешь, я этого не люблю. Нильс вздрогнул. Уж кто-кто, а он-то это знал. И все-таки Нильс не сдвинулся с места. Я должен спасти Мартина и Пусть я никогда снова не стану человеком! Да ты никогда ему не был упрямец-ты Этакий. Ты был дрянным, скверным мальчишкой. Послушай! Не перебивай старших! Слушай, Нильс Хольгерсон, я давно слежу за тобой с тех самых пор, ну ты знаешь, и теперь я вижу, что ты стал, наконец, человеком. Настоящим человеком, А потому я снимаю с тебя заклятие. Береги своего друга. Прощай, больше мы с тобой не увидимся. Нильс почувствовал, как земля под ногами поехала вниз, голова закружилась, и вот во дворе уже стоял прежний Нильс, едва веривший в свое счастье. Он хотел поблагодарить гнома, но того уже и след простыл». Так закончилось удивительное путешествие Нильса с дикими гусями. Снова Нильс стал ходить в школу. Теперь в дневнике у него появились пятерки. А как же Марти? Что же с ним-то было? О, после того, как Нильс рассказал. Каким верным другом был Мартин, Все стали чуть ли не пылинки с белого гуся сдувать. Так он и дожил в почете и уважении До самой глубокой гусиной старости.